27. Трус. Иногда лучший способ избежать капкана это притвориться, что ты в него попал. Вставайте, мелкие ублюдки. Сквозь беспокойный сон услышал я крик надзирателя. Я тут же встал и с трудом продирая глаза, посмотрел вокруг. Медленно сознание втекало в мой онемевший разум. Словно после сумасшедшей попойки с парой драк и жестким сексом в подворотне. Этой ночью много чего произошло, и теперь все это казалось сном. Но место Ронта пустовало, а я задумался, как быстро они вызовут меня. Ко мне тут же подбежали заспанные Фирс и Алем. Фирс внимательно меня осмотрел взглядом с примесью отвращения, а Алем спросил прямо. «Она сделала это?» Он, похоже, знал, что происходило в той кузне, как, похоже, и Фирс. Значит, многие в курсе, либо догадывались, это очень хорошо, свидетели. «Нет, я даже зайти внутрь не успел. Ронд с кем-то там, мягко говоря, повздорил. А потом отправил меня во Свояси, а дорогу-то не помню, заплутал между этих гребаных бараков. Только под утро дошел», — бегло рассказывал я, стараясь при этом держать сердце в узде. Алем облегченно выдохнул, словно его мысли совпали с моими словами. Афирс сначала одарил недоверчивым взглядом, а потом стиснул длинной ручищей за плечо и затарахтел. — А я знал, что ты так просто не дашься, всем говорил, везучий зайчин сын. И вот ты здесь, Арон, сквозь землю провалился. Похоже, тата толстозада решила вспомнить их ранний пыл, ха-ха-ха. Рассмеялся он, но его тут же передернуло от отвращения. Бр! Как представлю! Упаси Наира!» «Хочешь сказать, что он меня повел?» Начал я шокированно. «Пипец!» «Вот-вот! Пипец!» Повторил за мной Алим. Я огляделся и не увидел Литы, и сразу, словно не по своей воле, спросил. «Где она?» Алим и Фирс сходу поняли, о чем я. «Ушла работу свою делать!» Пожал плечами Фирс. «Алим видел!» «Очень смешно», — ответил слепой Алем. «Лита раньше уходит, до того, как все соберутся на работы. Ей же нужно успеть хоть немного поработать с травмированными». «Ясно», — ответил я без энтузиазма. Вскоре мы выстроились в несколько шеренг перед бараком. Надзирателей было всего четверо. Два тигрида, тот каятит, его вроде хорд звали, и странного вида зверлинг. Таких существ я не встречал в прошлой жизни, был в этом уверен. похож на большого кота, мех густой, глаза хитрые, а на больших ушах словно кисточки. Он внимательно озирался по сторонам, словно выискивая что-то, а затем выкрикнул мягким голосом. «Где Ронд? Ко мне его!» «Быстро, черт!» Несколько надзирателей зашли в барак, затем прошли смеш рядов и снова. Затем они опросили нескольких зайцидов в стороне, а затем позвали и меня. Стоило признать, они довольно риски в своих поисках. Я ожидал, что его хватится только к обеду, а то и к вечеру. Неизвестного вида зверлинг, что, видимо, был старшим сегодня, к этому моменту уже находился в бараке, ожидая результатов от своих подчиненных. А я успел узнать, что зовут его Фил Смардик, а больше никто и не знал. Он сейчас сидел на одной из коек, но стоило мне войти, он встал, наверное, чтобы казаться более угрожающим. хотя ему это удавалось с трудом. В отличие от других видимых мной хищников, чьи тела напоминали мифических атлантов с узлами тугих мышц, Филс выглядел куда менее опасно. Его тело покрывала густая шерсть, а черты лица были довольно приятные, словно у большого котенка. «Везение точно баба, только смеется и гладит тебя по яйцам, а через секунду изрыгает на тебя проклятие и собирает вещи», — подумал я. «Хотя от того она только привлекательнее. Странные у меня вкусы». «Я так понимаю, это ты, Декс, не так ли?» Я кивнул, и он продолжил. «Мне доложили, что ты вчера отправился куда-то в компании моего подопечного Ронта. Не мог бы я рассказать об обстоятельствах минувшей ночи». Я рассказал все, как задумывал. О том, что Ронт привел меня к кузнице, и я долго стоял на улице, пока крики из дома нарастали, превращаясь в жуткую перепалку. А после Ронт приказал мне возвращаться, я запамятовал дорогу и вышел к бараку только через несколько часов, когда уже светало. «Известно ли тебе, зачем он привел тебя к кузнице?» спросил Филс. «Мне кажется, ты и сам знаешь», подумал я, но ответил, конечно же, иначе. «Он сказал, что работа есть, а я... Его слово имеет вес, вот и не стал сопротивляться». объяснялся я, смотря ему в глаза, с выражением побитой шавки, шугающейся от каждого чиха. Он задавал еще много вопросов, многие были похожи, он играл словами, применял близкие по смыслу, переставлял и все в таком духе. Видимо, у него был опыт расспросов, он беспрестанно пытался меня подловить, и мне даже показалось, что его уже не столько интересует цель, сколько сам процесс. И после каждого вопроса я видел, как дрожат его уши. Он вслушивался в стук моего сердца, пытался услышать, как оно выдаст правду. «Наивный идиот, думаешь, я не знаю все эти приемчики?» «Ха! А я их и вправду знаю?» «Но он все равно может создать проблем. Я уже жалел, что не замел следы получше. Стоит лишь надеяться, что он не придет к немыслимому выводу, что такой дохляк, как я — Смог завалить и Тату, и Ронта. Да и хотелось, чтобы не он расследовал это дело, а какой-нибудь законник, коему до жопы какой-то раб и свинья. «Ух», — выдохнул он в конце, «выходи, становись в строй». Я послушно выполнил приказ и вышел на улицу. Там все зверлинги стояли в несколько шеренг под палящим солнцем. Их взгляды, направленные на меня, изображали самый широкий спектр эмоций. Злость, отвращение, интерес, жалость и равнодушие. А я предпочел окинуть их озорным высокомерием, что было на меня не похоже. Опять проделки Декса. Что они хотели? Рассказывай!» Потребовал Фирс, стоявший рядом. Они нейрон нейрон-то ищут, а он его последним видел». За меня сказал Алем. «Скоро они наведаются в кузню, а там-то...» Я резко дернул головой в сторону Алема. а тот держал свою прямо совершенно не двигая этот слепец он что то заподозрил не так ли я же не мог выдать себя ничего такого не мог сказать дакс чувствуешь запах спросил алим я вздрогнул до меня дошло я наклонил голову и поднес к ней руку обоняние у этого тела весьма недурно и пробравшись сквозь ворох ароматов и зловоний наполнявших мое грязное тело Я почувствовал запах крови. Два разных запаха. Вот значит как. Его чувства куда более развитые, чем у любого нормального зайца. У него отняли зрение, и это обернулось вот таким образом. Мне стоит быть с ним осторожнее, он знает. И что же мне теперь делать? Убить его? Я тут же резко согнулся от чудовищной боли в висках, словно их сдавливала неведомая сила, будто череп запихнули в тиски. Голова трещала, я слышал пульсирующий бой сердца и шум потоков крови по венам. «Эй, чего там?» — рявкнул надзиратель. Я постарался стать прямо, а он прожег меня раздраженным взглядом, но раскачивать лодку не стал, плюнул под ноги и пошел вдоль рядов. А я стиснул зубы, борясь с подступающей тошнотой. «Этот чертов ублюдок, Декс!» Он опять мне мешает. Как ты не понимаешь, мы так помрем. Твои чувства мешают, ты мешаешь. Друзья, чушь. Этот слепец предаст тебя, только выдастся удобный случай и достойная награда. Так было всегда. А? О чем я? Что значит всегда? Я должен сделать все, чтобы выжить. Я не могу убить его. Просто не могу. Ворох из моих и чужих мыслей смешивался. Менялся, преобразовывался во что-то странное и непонятное. Это начинало пугать. «Именно так и сходит с ума, не так ли?» – подумал я. Из-за размышлений меня вырвало странное ощущение, пугающее. Я медленно повернул голову в сторону и увидел вдалеке два темных силуэта. Они приближались, словно братья-близнецы, и чем ближе подходили, тем страшнее казался их вид. Сердце холодело. Кровь стыла в жилах, холодный пот стекал по спине. «Ищейки!» — прошептал Фирс. Тела их закрывали простые серые плащи с капюшонами, рваные подолы стелились по земле. Из-под тени виднелись серебряные маски, похожие на смесь волка и неведомого демона. Ярко-желтые зрачки, казалось, светились. Оба были высокими, широкими плечами, будто копии друг друга, шли они в одну ногу. Мои же ноги затряслись, колени ослабли, шерсть встала дыбом, я поежился. Все вокруг будто начали сжаться друг к другу. Каждый чувствовал ту чудовищную силу, исходящую от них. Сейчас я не наслаждался страхом, сейчас он не давал мне сил. Они были на совершенно другом уровне эволюции. Они были поистине высшими. «Становись!» скомандовал надзиратель, которому, по виду, было тоже далеко не по себе в их присутствии. «За мной!» — приказал он. Мы зашагали будто в полусне-полукошмаре, спотыкаясь и хватаясь друг за друга. Я посмотрел в сторону барака, когда мы переходили Бугор, и увидел, что один из законников смотрит прямо на меня и будто в самую мою суть. Я спешно отвернулся. Каждый новый день все больше раскрывает реалии этого мира и все больше расщепляет мою надежду на свободу. В этот раз нас вели в другую сторону от джунглей, по окраине города, мимо длинных каменных зданий, из труб которых валил темный дым. По дороге частенько встречались телеги, запряженные, естественно, такими же, как мы, зайцами, но иногда встречались и иные зверлинги, буйволы, бараны. Было ли такое расточительство рабочей силы выгодно, я не знал. Но вот садистские наклонности власть имущих явно удовлетворяла. Лошади, валы, да любая другая тяговая сила вряд ли была бы хуже разумных зверлингов. А вот правили запряженными телегами, как правило, не хищники, кабаны, медведи, еноты, одним словом, всеядные. Видимо, они и составляли вторую касту империи. Действительно, как бы ни была сильна армия, тыл необходим. Мастеровые, ремесленники и другой специализированный персонал. Мне даже довелось увидеть те обшарпанные домишки надзирателей с другой стороны, в одном из которых у меня через четыре дня была назначена роковая встреча с Риханом. Обогнув половину города, мы вошли в небольшой его отголосок. Тихие пустынные улочки, словно отмершие часть еще живого тела. а я все больше распылялся, думая о предстоящей встрече, о турнире, о тех странных воспоминаниях, об отце. Но трос давило, мне нужно стать сильнее. Нужно придумать, как победить чертового волка и первым делом снять кандалы. А для того мне нужно найти чародея и не просто найти, еще и заставить меня освободить. Ронд что-то говорил про то, что он приходит к молодняку, к юным зайцам, что еще не обрели вечный символ рабства. Но там, без сомнений, будет крутиться охрана. Хотя, может, будет шанс проследить за ним. Еще бы знать, как эти херово-чародеи выглядят. «Стоять!» — скомандовал надзиратель, вырвав меня из хмурых размышлений. Мы остановились перед высоким красивым зданием, Три этажа, резные рамы окон, черепичная крыша подпиралась множеством блестящих колонн. Впечатление портила лишь огромная дыра в его центре, разнесшая громадные деревянные двери и кусок метровой толщины стены. Через нее можно было увидеть другую сторону и задний двор с покореженными качелями. Вокруг валялись запятнанные кровью книги и листы бумаги. Теперь я видел, это была школа или что-то в этом роде. «Вам нужно разобрать это здание. Времени до заката, а иначе останетесь без ужина!» Прорычал тигрит с оборванным ухом и выколотым глазом. «Хорт!» — бросил одноглазый, и мелкий каетит подбежал к нему с рыболепным выражением на юной морде. «Пойдешь с ними внутрь, понял?» «Но, сэр, миазмы!» — проскулил тот. Рядом с ним рухнул тяжелый изогнутый меч, похожий на ятаган, но с более широкой кромкой и самим лезвием. Другой тигрит, как две капли воды, похожий на первого, оказался позади. «Ты слышал моего брата?» — прорычал он с искаженной от гнева мордой. Каятит весь сник сжался, и ноги его пошли ходуном. Он сглотнул и вновь сделал попытку договориться. «Я... Понимаете, там же...» Первый тигрит ухватил его ручищей за шею сзади, и приблизил свою, наполненную гнилыми клыками пасть к его уху. Что-то сказал, и тут же бедолага будто смирился, принял свою судьбу, а тот ехидно улыбнулся. «Вперед! Начинайте с верхних этажей, если не хотите оказаться погребенными!» — приказал один из братьев. «Мы побрели за нашим жалким надзирателем, тщедушным койотом, что вчера уже пытался нами помыкать внутрь». Первым оказался широкий холл с двумя изогнутыми лестницами, ведущими наверх. Но одна была разбита, торчали стальные прутья, и всюду были разбросаны куски камня. На сколах было видно странное вещество, темное, уже засохшее. Скорее всего, кровь, только странная. Мозг запульсировал, я будто уже видел что-то подобное. Но воспоминания отказывались подчиняться. Я даже не мог понять, в каком из миров видел эту кровь. Вонь стояла страшная, многие заткнули носы и зажмурились, глаза щипало. Воняло трупами и чем-то сладко-гнилостным, выворачивающим желудок. «Давайте наверх! Там же прошлая группа оставила инструменты!» Пытался командовать мальчишка, но голос его так и сквозил неуверенностью. Невольники лениво начали подниматься по ступеням. Такие, как мы, очень хорошо чувствуют слабость и не стесняются ею пользоваться. ведь чтобы не сдохнуть, раб должен хорошо понимать настроение своих хозяев. Кулаки сжались, я вперил взгляд в громадный пролом в стене, и через него я видел высокую и широкую башню, не меньше сотни метров. Где-то там сидел наместник, властелин этого города, наш хозяин. Тот турнир, о котором говорил Ронд, он же будет скоро, раз он так рисковал и нервничал. «Мне нужно быть готовым к сражениям, но куда лучше, если я сумею убраться отсюда до того». «Давайте быстрее! Ваша жизнь зависит от этого!» Визжал Каятит, словно капризный ребенок, не способный добиться своего. Но слова не сильно трогали невольников. «Я! Я! Быстрее!» В конце концов мы поднялись на следующий этаж. Два длинных широких коридора раскинулись по обе стороны. Но если один был вполне опрятен, с красивой лепниной, гладким блестящим паркетом и бюстами неизвестных мне зверлингов, в то же время другой был полностью разрушен. Паркет превратился в перепаханное поле из досок и щепок, стены полнились проломами, потолок обваливался, покрытый трещинами. И темных следов странной крови было все больше, на брошенных мечах и кинжалах, наконечниках переломанных копий и погнутых щитах. Но трупов уже не было. «Туда!» — приказал Каятит, указывая на дальний конец разрушенного коридора. Но Зверлинги хмурились и не двигались. Они знали, что это за черная кровь, и совсем не хотели к ней приближаться. А глаза жалкого надзирателя наливались кровью. Руки дрожали, он истерично завопил. «Вперед! Вы! Вы!» Он, казалось, сделал невероятное усилие ради следующих слов. «Все, долбанный скот! Я перережу каждую глотку, если не задвигаетесь!» Он выдернул короткий клинок из ножен. Взгляды невольников стали вмиг жестокими, хищными. Тела их напряглись, вырисовывая пучки закаленных тяжелым трудом мышц. Кто-то зазвенел цепями, но вовсе не стремясь выполнить приказ, обступая каятида. Он был один и не понимал, что рабы понимают лишь язык силы, а если ты слаб, ты мертв. «Так веди нас, командир!» — послышался ехидный голос из толпы. «Кто это сказал?» — бросил он, ощетинившись. Я медленно вышел вперед, остановился перед толпой лицом к нему. Он поглядел на меня и сглотнул. Он что-то почувствовал и отступил на шаг. «Подай нам пример, уважаемый надзиратель!» Голос мой был сладок и наполнен желчью. «Как ты смеешь мне указывать?» — рявкнул он, и сделал шаг навстречу, выставив меч перед собой. Я медленно сделал несколько шагов, подстрекаемый звоном кандалов и клокочущей кровью. Моя грудь почти коснулась острия меча, я уверенно стоял перед ним. Жестокая, по-юношески уверенная улыбка забралась на мою морду. Я заговорил мерно, растягивая слова. «Господин, я не смел вам указывать, это лишь жалкая мольба». Позади послышались смешки. «Мы невольники, мы трусливый скот, не так ли? У нас нет ни достоинства, ни смелости, чтобы ступить вперед. Но если нас поведете вы, мы не посмеем перечить». С легкой улыбкой сказал я и поклонился, одновременно подвигая пальцем клинок в сторону. Взгляда же я не отрывал, смотрел ему прямо в глаза. А в них я видел плещущийся страх. Перед другими надзирателями, перед зверлингами за моей спиной, перед самим коридором. И его мозг с невероятной скоростью взвешивал и обдумывал дальнейшие слова. В это время толпа позади начала давить, приближаться. «Хорошо, я поведу вас!» — с трудом сказал он, обливаясь холодным потом. Клинка он не убрал, но развернулся к коридору. Я бы с легкостью мог сейчас переломить его шею, Может, даже вместе нам удастся разобраться с оставшимися двумя надзирателями. Есть шанс пробраться в лагерь и поднять восстание. Но это было желание Декса. Я же осознавал наши реальные шансы. Трусливый Каиатит медленно пробирался сквозь разбросанные деревяшки и груды камней. Он старательно избегал прикосновений к темной засохшей крови. А мы следовали за ним. Я шел сразу позади, а все остальные за мной. Похоже, я недооценивал Декса. Как бы ни печально было признавать, но часть слов, сказанных ранее, были под его влиянием, и из него может выйти толк. Он способен вести за собой, воодушевлять, а это стоит многого, особенно если использовать умело. С этим я бы справился. Спустя десяток минут мы преодолели чертов коридор, и невольники медленно приступили к работе. Кто-то забрался выше и принялся разбирать крышу, Другие же разбирали завалы в коридоре, открывая себе доступ к предстоящему разрушению и избавляясь от хлама, изгвазданного в крови. Многие замотали лапы найденными тряпками, бывшими дорогими накидками, хорошей детской одежей и не весть чем еще. А я пробрался в один из классов рядом, окна которого выходили на дорогу, и увидел, как внизу развалились тети-гриды. С этими ушами грех не пошпионить. Делая вид, будто чем-то занят, я внимательно внимал разговору двух братьев. «Хе-хе, он же чуть не обоссался!» — говорил порывистый голос, принадлежавший, похоже, тому, что был с Ятаганом. «Тебе стоит быть более сдержанным. Нам не стоило его так опускать на глазах у этого скота!» — говорил другой, уверенный, волевой. «Да он сам нас уговорил своими выкрутасами! Пошел бы сразу, проблем бы не было!» «Даже пробуждение не прошел, а пытается что-то сказать, мудак!» «Нам все равно перед командиром отвечать, если зайчики с ним что-то сделают!» «Да нашему командиру похер на этого мелкого ублюдка! Его явно к нам привязали не без причины!» Ехидно и порывисто отвечал он. «За какие-то делишки непробужденного отправляют в надзиратели!» «Непробужденного? Что это значит?» «Что-то серьезное!» «Но по его манере он из родовитых, так что, скорее всего, долги, если уж денег не хватило на парочку рабов для корма». Без особого желания ответил другой. «Если с ним покончат невольники, то он и так был не жилец. Такой слабак вряд ли сможет кого прикончить, разве только одного из зайчиков». Он слегка усмехнулся, но продолжил серьезно. «Закончили, нам нельзя об этом говорить». Эти болтуны тоже не бесполезны. Все это имеет смысл. Пробуждение, убийство, корм. Я уверен, что та энергия, что я поглотил, убив тату, и есть так называемый корм. Похоже, в этом мире силу действительно можно забрать после смерти противника. Да не так, как проповедовали дикие аборигены, а по-настоящему. Жаль, я уж подумал, что особенный, отметил я. Хотя это было бы не слишком честно. И к тому же им запрещено говорить об этом, а это еще интереснее. Есть пара мыслей, и одна хуже другой. Но этот мир способен на любую жестокость, хотя не думаю, что мой родной был лучше. Те же яйца, только в профиль». «Вот и я говорю», — ответил Тигрит. «Кстати, тебе не кажется, что это дерьмо начало происходить слишком часто? Да еще, чтобы они забрались так глубоко. Ну, я про набеги тварей». «Уже не кажется». Все об этом шепчутся. Твари все чаще нападают внутри города. Да еще и стремятся сожрать молодняк. На школу вон нацелились. Избавляются от будущих конкурентов. Ха! Они, возможно, не так глупы! С легкой взволнованностью ответил порывистый голос. «Закрой-ка пасть, братец!» Бросил другой. «Наместник сейчас явно не в духе. Так что не стоит плеваться тем, из-за чего тебя могут повесить». «Но ты должен согласиться, все это дерьмо как раз из-за наместника. Это он нещадно рубит джунгли, а твари, словно ревностные сучки, за свое будут рвать!» «Заткнись, он наш господин, и яйца у него куда больше твоих!» Сорвался уверенный голос и дрогнул в конце. «Да еще и эта чертова обезьяна меня от нее в дрожь бросает!» «Ты видел, на каждом празднестве, параде эта иноморская скотина рядом с твоим дорогим наместником!» Второй пригнулся и немного приблизился к брату. «Ты знаешь, какие слухи о ней ходят? У меня товарищ к ней в особняк завозит целые телеги с белыми персиками. А однажды по уезду видел, как оттуда вывозили несколько десятков заколоченных ящиков, размером со зверлинга». Он придвинулся еще ближе. «А земля вокруг?» Там сплошь гниль и пустошь. Все там вымерло. Значит, обезьяна. Тот сон. Это не может быть совпадением. Все равно захлопнись. Это не нашего ума дело. Злобно огрызнулся брат. Мы уже и так на самом дне из-за дерьма, вываливающегося из твоего рта. Из-за меня? Да я... Его прервал истошный крик из здания. Я резко обернулся. В комнату влетел каятит, А за ним в дверном проеме появился окровавленный заяц. Его голова тут же была оторвана громадными темными хелицерами, торчащими из плеч младенца. Тело Зверлинга опало, я отпрянул к подоконнику. — В окно! Прыгай! — прокричал Каятит, несясь ко мне. — Тварь идет! Но я мог лишь смотреть на входившего в класс громадного паука с торчащим детским туловищем вместо головы. Его маленькая головка покачивалась в такт восьми лапам. Шесть голубых глаз смотрели на меня, а детские губки изгибались в веселой, игривой улыбке. В какой-то момент в комнате стало до странного темно. Звук словно исчез, а все вокруг застелила тьма. А в следующее мгновение передо мной раскинулось небо, такое же, как в тот день, когда я умер. Я почувствовал удар о землю. Мозги сотряслись, тело взвыло. На мне оказался тот трусливый каятит, а за ним спускался паук с тельцем ребенка. Снова взглянул на небо. Оно действительно точно такое же, как тогда.